2. Преподавание в лицее велось только на русском языке. Большинство преподавателей – русские. Александровское время – это время французского языка. Многие дворяне с трудом писали по-русски, и среди многих – с трудом выражавшиеся на языке родном Татьяна Ларина и Михаил Бестужев-Рюмин, который в камере Петропавловской крепости писал показания на французском, чтобы потом со словарем переводить написанное на родной язык. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала, и выражалась с трудом на языке своем родном. И так писала по-французски, а в Царско-сельском лицее стали преподавать и писать по-русски.